Глава восемнадцатая. Веселье уже шло полным ходом. Народ танцевал, пел песни, веселился. Но в какой-то момент ко мне подошли Гена и могила. — Мрак, если ты не против, нам нужно поговорить, — попросил меня могила. — Хорошо, давайте поговорим, — спокойно ответил я. — Нет, не здесь. Пойдем в рубку, там и поговорим, — сказал Гена и направился к выходу. Я послушно встал и собрался уже уходить, как меня за руку схватил Саша. Ты куда собрался? Давай еще потанцуем. Улыбаясь, спросил меня Саша. Мне нужно обсудить кое-что с могилой и Геной. Ты веселись, я скоро подойду, и мы с тобой зажжем, хорошо? Хорошо, только вы недолго, ладно? Я буду тебя ждать. Затем Саша поцеловала меня в губы и пошла танцевать. Ну какая чертовка, ну как же она хороша и красива. Ты идешь или будешь и дальше стоять, как истукан, и своей принцессой любоваться? Просил меня могила. Я двинул к выходу. Мы очень быстро добрались до рубки и расселись по креслам. Я занял свое место, место помощника капитана. Гена сел в свое капитанское кресло. Могила сел на место старшего оператора, наводчика палубного вооружения. Дверь в рубку медленно опустилась, и сработала блокировка двери. Это было понятно по красному индикатору на панели. Я заблокировал вход в рубку, чтобы нашему разговору никто не помешал. Особенно некоторые прелестные девицы. Сказал Гена и развернулся ко мне. «А, вот оно что. Я был сперва подумал, что вы меня грохнуть решили. Но теперь-то я спокоен и все понял». С ответил я. «Все шутишь, мрак. А тут реально не до шуток. Гена, начинай рассказывать то, что ты мне рассказал. Он должен знать, что происходит». Откинувшись в кресле, сказал могила. «Ну, пожалуй, закурю и начну». «Мрак, ты пойми меня правильно». Все, что я дальше тебе расскажу, не воспринимай так, будто я хочу посеять смуту в твоей голове или ты предал свои земные идеалы. Вся информация, полученная мной, является правдой, но ты должен с умом распорядиться ей, чтобы не навредить себе и твоим друзьям. Начну я свой рассказ с момента, когда вас всех распределили по разным управлениям. Я имею в виду тебя, Андрея и Михаила. Ты проявил недюжинную сноровку и свой интеллект поэтому Калинин принял решение двигать тебя дальше по служебной лестнице и держать возле себя, а для того, чтобы ты был на поводке и, будучи очень хорошо осведомленным о твоем трепетном отношении к друзьям, привлек и их, но на другие направления. Это нормальная практика для госбеза, но тут произошло так, что никак не входило в планы генерала. А именно, что Михаилу удастся не только раздобыть очень ценную информацию, но еще и вернуться». Этого генерал не планировал изначально. Задание, которое он поручил СВР, изначально было невыполнимым, и все знали, что оно будет провалено. Генерал специально направил на него Михаила, чтобы тебя стимулировать к работе на базе «Заря-1» и входу в игру, рассчитывая на твое полное ему доверие, да еще хотел придать тебе стимул. Но вышло все так, как вышло. Михаилу удалось добыть информацию о том, что есть международный конклав из представителей разных спецслужб всех стран, участвующих в игровой симуляции. Мише удалось выяснить, что один из представителей вашей страны предатель и работает на спецслужбы США. При этом он также раздобыл информацию, как можно выносить в реал некоторые предметы, в том числе и оружие. Узнав об этом, генерал принял решение устранить Михаила. Для этого он вызвал убийцу который работает в госбезе и обладает навыками стрельбы из оружия игрового мира, тем самым пытаясь запутать следы, ведущие к нему. Можно сказать, с полной уверенностью. В смерти Михаила виновен генерал, но он не является тем самым предателем, в этом я уверен. Кто-то еще работает с ним, и это предстоит выяснить тебе, мрак. Генерал почуял сейчас неладно и пытается занять место Сергея для обеспечения своего алиби, и для получения информации из игры напрямую. Зачем это ему надо, мне тоже не удалось выяснить. Теперь о том, что произошло в игре. Генерал не рассчитывал, что ты так быстро будешь расти и сможешь добиться столь высоких результатов, в том числе и уровня. «Да, кстати, а какой у тебя сейчас уровень персонажа?» — поинтересовался Гена. «Ой, я как-то совсем про это забыл. Во время боя я отбрасывал системные сообщения, даже не читая их». «Следил только за уровнем экспы, чтобы, если отлетел, уровень не терять». «Сейчас посмотрю». Я открыл профиль своего персонажа. В этот момент ко мне обратился могила. «Петя, это очень плохой признак. Он говорит о том, что ты начинаешь терять интерес к реальной жизни, и тебе становится более интересно находиться тут, в игре, чем в реале». С горечью произнес могила. А Гена одобрительно кивнул головой, поддерживая высказывание могилы. «Я понял вас». Я постараюсь контролировать свое присутствие тут в игре, но отвечу вам честно, мне действительно тут хорошо и интересно. Меня мало что держит и интересует в реале. Тут моя жизнь по-настоящему кипит. Тут я многое узнаю и бываю в разных ситуациях. Но я понимаю, к чему вы клоните, поэтому я поставлю это на контроль. Теперь по поводу уровня. Честно говоря, я сам в шоке, но данные не врут. Я стал 55-го уровня. «Ведь перед боем за сектор я был 35-го — с удивлением отметил я. «Неплохо, очень даже неплохо», — с удовлетворением отметил Гена. «Дальше так быстро расти теперь не будешь. Да, различные бафы будут давать свой эффект для роста персонажа, но не так, как раньше. Понятно, что в предыдущей схватке ты завалил много высокоуровневых жукеров, плюс бафы за оборону, плюс бафы от команды, но так дальше не будет» поэтому нам нужно распределить твои очки навыков и продумать, как ты будешь дальше развиваться. Ведь на 70 уровне тебе нужно будет принять решение, кем ты станешь. Может даже так выйти, что и правителем Земли. Но пока до этого далеко. Нужно продумать стратегию». «Ничего себе!» — воскликнул могила. «Я только пять уровней поднял и стал сорокового уровня. Либо я чего-то не знаю, либо где-то есть подвох». «Могила». Спокойно обратился к нему Гена. Амуниция мрака также дает ему персональные плюсы в развитии его игрока. Их немного, но в сумме со всеми дает приличный процент для роста экспы за убийство. Поэтому и такой рост. А, теперь понятно. Спасибо, Гена, за разъяснение. Но так и кого мне нужно убить, чтобы получить такую амуницию для себя и моего отряда? Спросил немного нервно могила. — Погоди немного, и мы с этим разберемся. Теперь мрак дальше. Узнав о том, что ты в дружеских отношениях со мной, генерал пришел в ярость. Он предложил отправить тебя вместе с передовым отрядом могилы на явную смерть. Как генералу удалось предупредить или вообще договориться с жукерами, я не знаю. Но это факт. Я являюсь наместником своей расы на вашей планете, поэтому имею право рассказать вам то, что на самом деле происходит. Итак, Гена достал еще одну сигару и прикурил ее. «Слушайте меня внимательно, ибо дважды я повторить не буду. Очень хорошо, что ты, мрак, не прошел полный курс подготовки на своей базе, и ты будешь ее легче воспринимать. Что касается тебя, могила, прошу просто поверить мне на слово сейчас, так как эта информация может тебя шокировать. Давным-давно существовала раса древних. Они служили божественным существам, которые создали, будем ее называть, реальной вселенной». «Божественные существа создали планеты, заселили их различными разумными существами, но они обнаружили, что все разумные существа стараются по мере своего развития захватить или поработить более слабые расы, а не покоренные расы уничтожить». «Божественным существам это очень не нравилось, и они создали самую сильную и высокоразвитую расу, которую мы называем «раса древних». Божественные существа поручили расе древних создать другую, параллельную вселенную и разработать правила, при которых все существа не смогут полностью уничтожить другую расу или планету. Для того, чтобы все друг друга не поубивали и не уничтожили их творение. Так древние создали параллельную вселенную, которую вы, люди, называете виртуальной игрой. На самом же деле это другая вселенная, со своими правилами и законами, Но если вам так удобно, будем называть ее игрой. Практически все правила и законы прописаны в книге познания, но вы ее не читаете. Я имею в виду описание игры в разделе «О персонаже. Теперь о том, что же произошло на вашей планете в игре. Моей расе принадлежит достаточно много секторов в этой галактике, и расы, которые находятся в том или ином секторе, являются нашими вассалами. Когда появилась ваша планета в нашем секторе, я был направлен на нее как наместник с полными правами управления от нашего великого клана. Но по правилам игры раса может сменить своего сюзерена при определенных обстоятельствах, одним из которых и воспользовались архоны. Архоны убедили ваших правителей, которые вошли в игру, что наша раса очень враждебна, и мы чуть ли не питаемся своими вассалами, что на самом деле не так». Наша раса в основном травоядная, и мы редко питаемся животным белком. Но ваши шашлычки под водочку мне очень нравятся. Так архоны, собрав большинство, которое поддержало их, предложили вам сменить ваших сюзеренов, пообещав каких-то там благ. Но архоны считают себя прямыми потомками древних. И это не так, потому что ни одна раса не видела древних и не знает, как они выглядят. Архоны очень любят продавать своих вассалов в рабство другим расам. Как новые хозяева поступят с их бывшими вассалами, их не интересует. И их интересует только выгода, которую получат они от покупателя, а это могут быть технологии, кредиты или другие планеты с уникальными ресурсами. На вашей планете очень мало уникальных ресурсов, их добыча достаточно дорога и невыгодна. А это значит, что вашу расу ждет рабство на многие века. Мне очень нравится ваш уникальный вид. Я, как вы там говорите, душой к вам прикипел. В общем, вы мне не безразличны стали. Особенно вы, русские. Вы уникальные и классные. С вами легко и интересно. У вас есть различные потрясающие вещи, которые пришли мне по душе. Тем не менее, я обратился к высшему правителю кланов с просьбой выкупить вашу планету у архонов. Но архоны отказались продавать вас за любые деньги и на любых условиях. Они на правах сюзеренов могут вас и уничтожить. Например, вы извели одну из ветвей их рода, и они тогда вправе вас уничтожить. Убить какого-нибудь древнего правителя архонов без потомства». Гена затушил сигару и достал емкость с каким-то темно-зеленым напитком. «Что же это получается? Нас в рабство сдадут, и никаких других вариантов нет? Так получается, Гена?» Озвучил и мой вопрос могила. «Нет, варианты есть». Первый, и это маловероятно, что моя раса пойдет войной нархонов и силой отберет вашу планету. Нельзя забывать, что у вашей планеты есть гарантия на неуничтожение еще на два года по вашему земному времяисчислению. Это прописано во вселенских правилах. Продать вас можно хоть сейчас, а захватить вас силой и принудить можно только по истечению этого срока. Пока все на добровольных условиях. Нарушение этих правил влечет уничтожение той расы, которая это сделала. Второй и более вероятный вариант — это становление правителем Земли и обязательно кого-то из вашей расы. Он же не позволит уничтожить и планету, и вашу расу. «Ну и чем же нам грозит уничтожение в игре?» — спросил я. «Полным уничтожением вашей планеты в реале». «Видишь ли, мрак, обе вселенные очень связаны между собой». «Например, если ты срубишь дерево, в игре оно не пропадет в реальности с вашей планеты. А если, например, убьешь человека, ну, то есть обнулишь его персонажа, он исчезнет в реальности. Все относительно, понимаешь?» Разливая по бокалам свой напиток, посмотрел на меня Гена. «Нет Гена, до конца не понимаю», — расстроенно ответил я. «Ладно, я не буду тут читать тебе лекцию о теории относительности. Попробую как-то иначе тебе объяснить». «Вот видишь бокал». Он является неодушевленным предметом. Дерево, хотя оно растет и имеет собственное развитие и уникальное строение, оно неодушевленное. Ты одушевленное существо, как и животные на твоей планете. А значит, на тебя и на животных распространяются правила этой Вселенной, как в принципе и на вашу планету, но это намного сложнее. И давай как-нибудь в другой раз я объясню тебе, почему каждая планета, населенная одушевленными существами, считается одушевленной. Когда я тебя встретил, мрак, мне показалось, что ты уникален. Но это пока особо не видно, но что-то в тебе есть. В общем, я решил проверить свое предположение и обратился к провидцам Это другая раса, потом я о ней расскажу. Они подтвердили мое предположение, что они видят одну из линий твоей жизни, в которой ты можешь стать правителем Земли. Но предостерегли меня от поспешных выводов, и просили передать тебе, что, выбрав этот путь, ты познаешь много горя и боли, предательства и разочарования, но сможешь спасти свою планету. Готов ли ты к такой жертве? Я не могу за тебя ответить, мрак. Ты это должен решить сам. Что же касается меня, я готов стать твоим проводником в этом непростом твоем пути. Если же ты откажешься, я приму это без сожаления». «Ничего себе!» Все, что я смог сказать. Петя, ты подумай как следует, ладно? Не принимай поспешных решений. Ведь время еще есть? Спросил могила. Да, время есть, но его немного. С грустью ответил Гена. Мы решили на этом закончить наш разговор. Да и к тому же Саша уже настойчиво стучал в дверь переборки, требуя, чтобы я шел с ней. Мы пошли к нашей уже хорошо разгулявшейся компании. Саша потянул меня танцевать, а мне не хотелось веселиться. Я после услышанного как обухом по голове получил. «Мрак, что-то случилось? Выкинь все из головы. Веселись сейчас, а завтра думать будешь». Сказала Саша. Я так и поступил. Утром я проснулся в своей каюте на корабле, созданной Геной для меня. Я проснулся не один в кровати. Саша мирно спала, и я приобнял ее и долго наблюдал, как она мирно спит. Когда мы вчера уходили с праздника вдвоем с Сашей, могила очень долго ругался на меня потом вообще слезу пустил, затем обнял и просил, чтобы я Сашу не обижал. Его понять можно, он к ней по-отцовски относится, бережет, воспитывает. Теперь нужно все обмозговать. Как мне поступать дальше? Одно дело просто задание выполнять, другое дело идти по пути лидера. Да не просто лидера, а правителя планеты. Да вот бы еще где бы научиться быть правителем. В университетах этому не учат, да и среди моих знакомых таковых не было. А что я, собственно, теряю, если я стану правителем? Ничего. Но вот мои друзья и Сашка, например, будут в опасности из-за меня и рядом со мной. А если откинуть все эти предрассудки, мол, друзья, любовь и что? Сами выбрали для себя этот путь, сами пошли за мной. Вот пусть и расхлебывают, так ведь? Да, мрак, так, да не так. Не такой ты человек, не по тебе быть таким. Не переживать и подставлять друзей и близких. Нужно как-то их обезопасить, чтобы им ничего не грозило в реале. Но вот как это сделать, я пока не знаю. Ладно, хватит валяться. Пойду-ка я к Гене. Он мудрый, он много знает, может, что и подскажет. Я аккуратно встал с кровати, чтобы не разбудить Сашу, и, быстро собравшись, пошел в рубку. Гена восседал в своем капитанском кресле, дымя своими любимыми сигарами. — доброе утро, Петенька. Как прошла ночка? «Светишься, что солнце в секторе Агор!» С улыбкой, немного смеясь, подколол меня Гена. Геннадий!» откашлявшись, официально обратился я к Гене. «Так, спокойно, молодой человек. Меня ваша раса не привлекает, как и ты сам. Ты не самка, поэтому давай без намеков». Он заржал так громко, что я чуть не оглох. «Да иди ты, Гена! Я к тебе по делу, а ты со своими шутками». «Ладно, ладно, не обижайся». Видел бы ты вчера, как могила ревел, что ты ушел с Александрой, как будто ее хоронили. Давай, говори, я готов выслушать тебя. Если я пойду путем правителя, я понимаю, что все, кто рядом со мной, будут в очень большой опасности. Я бы даже сказал, в смертельной опасности. Никто на нашей планете, особенно генерал, не позволит мне занять место правителя Земли. Я не хочу подвергать их этой опасности». Отсюда вывод. Или мне отказаться от них, или найти решение, при котором они были бы в безопасности. Гена, ты рассказывал про то, что у тебя есть капсула и на своей планете, и на нашей. Есть ли возможность, чтобы и мне, и моим близким создать такие капсулы на твоей планете? Я ждал этого вопроса от тебя, мрак. Я в тебе не ошибся. Да, я тоже об этом думал и уже переговорил с главой нашего клана. «Они не против, но есть ряд условий, которые нужно будет тебе принять и затем выполнить, если ты станешь правителем Земли». «Ты готов их выслушать?» Уже по-серьезному спросил меня Гена. «Да, готов», — ответил я и сел в свое кресло пилота, развернувшись к Гене. «Тогда слушай».